«Отвечайте, вор!» Горбун вытращил глаза, как бы вне себя от изумления и негодования, затем, ловко высвободившись из рук доктора, изрыгнул зал померзительных проклятий и вернулся в дом. Но не успел он закрыть дверь, как доктор, не вступая ни в какие переговоры, вошел в комнату. Он с беспокойством осмотрел с кругом и мебель, и предметы... и даже расположение шкафов не соответствовали описанию Ольвера. Ну, — сказал Горбун, зорко следивший за ним, — что это значит? Почему вы насильно врываетесь в мой дом? Хотите меня ограбить или убить? — Случалось вам, глупый вы старый кровопийца, видеть когда-нибудь, чтобы человек приезжал с этой целью в карете, — сказал вспыльчивый доктор. — Так что же вам нужно? — крикнул Горбун. — Убирайтесь! Убирайтесь, пока не поздно! Будьте вы прокляты! — Уйду, когда сочту нужным, — сказал мистер Лосберн, заглядывая в другую комнату, которая, как и первая, не имела ни малейшего сходства с описанной Оливером. — Я еще до вас доберусь, приятель! — Вот как! — огрызнулся отвратительный урод. — Если я вам буду нужен, вы найдете меня здесь. Я один-одинешенек, двадцать пять лет сижу, совсем рехнулся, а вы еще меня запугиваете. Вы за это заплатите. Да, заплатите. И уродливый маленький демон поднял вой и в ярости стал плясать по комнате. Выходит, довольно глупо. Пробормотал себе под нос доктор. Должно быть, мальчик ошибся. Вот, суньте от в карманы, заткните глотку. С этими словами он бросил Горбуну монету и вернулся к экипажу. Горбун следовал за ним до дверц кареты, все время осыпая его гнусными ругательствами. Когда же мистер Лосберн заговорил с кучером, Он заглянул в карету и бросил на Ольвера взгляд такой зоркий и пронизывающий, и в то же время такой злобный и мстительный, что в течение нескольких месяцев мальчик вспоминал его и во сне, и наяву. Горбун продолжал омерзительно ругаться, пока кучер не занял своего места, а когда карета тронулась... Можно было издали видеть, как он топает ногами и рвет на себе волосы в припадке подлинного или притворного бешенства. — Я — осел, — сказал доктор после долгого молчания. — Ты это знал раньше, Оливер? — Нет, сэр. — Ну так не забывай этого в следующий раз. — Осел! — повторил доктор, снова помолчав несколько минут. — даже если бы это было то самое место, и там оказались те самые люди, что бы я мог поделать один. А будь у меня помощники, я все же не знаю, какой вышел бы толк. Пожалуй, это привело бы к тому, что я сам попался бы и обнаружилось бы неизбежно, каким образом я замолчал эту историю. Впрочем, поделом бы мне было. Вечно я попадаю в беду, действуя под влиянием импульса. Может быть, это пойдет мне на пользу. Добрейший доктор и в самом деле всю свою жизнь действовал только под влиянием импульсов. И к немалой чести руководивших им импульсов служил тот факт, что он не только избег сколько-нибудь серьезных затруднений или неудач, но и пользовался глубоким уважением и привязанностью всех, кто его знал. Если же говорить правду, доктор одну-две минутки чувствовал некоторую досаду, ибо ему не удалось раздобыть доказательств, подтверждающих рассказ Оливера, когда впервые представился случай их получить. Впрочем, он скоро успокоился. Убедившись, что Оливер отвечает на его вопросы, Также непринужденный и последовательный и говорит, по-видимому, так же искренне и правдиво, как и раньше, он решил отныне относиться с полным доверием к его словам.